Глава 12. Ужасные существа, созданные безумным разумом из тел людей, вызывали сильное отторжение всей моей некроманской сущностью. Эти убожества каким-то образом еще и неплохо функционировали. Изогнутые в другую сторону руки и ноги обзавелись дополнительной парой клещей, голова переместилась в середину туловища и к тому же обзавелась жуткой пастью. Кадавры, по научному, или как их называют странники, мясники, «Постоянно испытывают дикое чувство голода, поэтому не жалейте сил, если не хотите стать их обедом», — намекнул проводник. Создание кадавров, между прочим, не приветствуется в среде некромантов. Слишком примитивная работа, которой занимаются лишь самоучки. Ересь должна быть уничтожена, — поддержал меня Борисов после того, как увидел разрешающий кивок. Рыцари смерти слитно шагнули вперед и одновременно ударили одним из заклинаний школы некромантии и кости. Части тел кадавров разваливались на ходу после удара боевой формой жатвы. Острые костяные клинки широкими полосами прошивали насквозь противника, но они, несмотря на повреждения, продолжали идти вперед. Гром в это время длинными прыжками перемещался в сторону червей. Мой пес явно решил подкрепиться на вид более массивным и съедобным противником. Виск червей и победный рык пса заглушили на минуту звуки боя с кадаврами. У кого-то сегодня очень хороший аппетит. Дружинники отсекали огнем из всех стволов дальних тварей от нашей группы, а рыцари смерти перешли в ближний бой, и мечи в их руках запели песню мертвых. Вампиры так и остались на своих местах, прикрывая мне спину, что не ускользнуло от внимания духовника. — У вас непростые бойцы, боярин, такое чувство, что сама смерть смотрит их глазами, — напряженно произнес проводник. К рыцарям присоединились дружинники в боевой форме, и они вместе быстро добили кадавров, что выбрали противника не по зубам. «Она всегда идет по пятам дружины боярина Холмского. Не хотите поискать особо ценные части тела этих монстров?» — с насмешкой спросила Кристина. «Обойдусь без ценных органов», — улыбнулся духовник. «Вашему отряду боярин Холмский в пору города захватывать, а не хлеб у странников отбирать. Впрочем, это не мое дело». Двигаемся дальше. Слишком головастый у нас проводник, но в одном он прав. Пора двигаться дальше. Необходимо пройти как можно большее расстояние за этот день. Аномалия, по словам духовника, состояла из пяти поясов и сердца или эпицентра, кому как удобнее. Четвертый пояс, на границе которого мы находились, обещал нам новые вызовы. И проводник это тут же подтвердил. Здесь охотятся самые опытные команды странников. «Никаких измененных животных, только твари-аномалии и опасные ловушки. Далее двигайтесь за мной след в след», — произнес предельно серьезный духовник и сделал первый шаг в новом поясе. Даже гром перестал безумно носиться вокруг нашего отряда, а, ощутимившись пластинами брони, грозно высматривал опасность рядом с моей ногой. Неожиданно пес остановился и повел носом, после чего из его пасти раздалось угрожающее рычание. Новый противник, осознав, что засада не удалась, вылез во всей своей красе. Тварь выглядела более привычным для меня образом. Один хвост, вытянутая морда с длинным языком и небольшой дым из ноздрей. Отсутствие задних лап компенсировали мощные передние, да и хвост ярко-огненной раскраски выглядел серьезным оружием. Тут я вспомнил и без проводника, что это Саламандра, многие поисковые отряды, встретив ее, Закончили свою жизнь раньше срока. Какая удача! Недавно был заказ на сердце и печень саламандры. Да и кожа идет по хорошей цене. Приподнятое настроение духовника быстро прошло. Стоило ему только повернуть голову в другую сторону. Сегодня точно не наш день. Из всех щелей и пещер, измененных аномалий предгорий, повылазили различные твари. От небольших плотоядных жуков до да гигантских прямоходящих существ с простейшим орудием в виде палицы или камней. Чей-то безумный разум создавал самых невообразимых монстров с единственной целью убивать все живое. И было лишь два вопроса, где они достают подобное количество пропитания, и почему еще не выбрались за границу аномалий, уничтожая все на своем пути. Сейчас будет выброс, вот они все и повылазили. Проводник показал рукой на темнеющее небо. Ищите пещеру или любое укрытие, иначе превращение в кадавров будет не самой худшей для нас участью. Изменения погоды трудно было не заметить. Резко потемневшее небо, усилившийся ветер и самое важное — сплошной ковер самых различных тварей. Кристина, задание для вас. Бери с собой грома и вперед, на поиски укрытия, а мы как-нибудь справимся тут. Но постарайся не задерживаться. Как прикажешь, боярин, С издевкой поклонилась обворожительная вампиресса. Вампиры с ярко выраженными способностями к охоте и убийству лучше всех подходят на роль поисковиков. Если кто и способен найти укрытие, то это именно они. Тем временем волна тварей аномалии готова была снести нас своими телами. Рыцари смерти под костяными щитами с трудом сдерживали натиск щелкающие, пищащей и ревущей массы монстров. Дружинники, убрав в сторону бесполезные стволы, Показали все, на что способны кудесники и ведари в площадных техниках стихий. Земля горела, обваливалась, промерзала и искрилась от мощи яростных стихий. Но волну было не остановить. Пора применять тяжелую артиллерию в моем исполнении. В сторону. Дружинники с рыцарями отпрянули в разные стороны, и моя рука тут же указала путь для заклинания некромантии «Волна смерти». Давно я не использовал это заклинание, Даже в груди кольнуло от опустошения сосредоточия. Но эффект того стоил. На пару секунд стих ветер, и замолкли твари, ибо на мгновение они ощутили своим куцим разумом и инстинктами тень богини смерти. Пронесшаяся волна черепов оставляла после себя пустой хитин или рассыпающийся от прикосновения прах. Расширяясь, волна смерти двигалась все дальше и дальше. Я уже не мог остановить заклинание, что-то пошло не так, Или сила снова сделала все не так, как задумывалось. Приняв боевую форму на остатках силы воли, направился в самую гуще твари. Я готов был рубить клинком с рунами некромантии ради даже самой маленькой капли энергии, чтобы не упасть полутрупом от истощения сосредоточия. Вслед за мной в прорыв ринулись и дружинники, что привело чудовище или того, кто ими руководит, в ступор. Наконец, через некоторое время заклинание самоуничтожилось. Я сделал первый глубокий вздох. Требуются эксперименты, а то следующие высокоранговые заклинания вполне могут отправить меня навстречу к богине. Мы нашли пещеру неподалеку отсюда, — подбежал вампир, с удивлением рассматривая учиненную отрядом бойню. Види, здесь становится слишком жарко, а убивать этих монстров нет никакого смысла. Духовник смотрел на гору порубленных и уничтоженных монстров одновременно с ужасом и восхищением. Сейчас проводник не совсем был уверен, кто большее чудовище – мы или твари-аномалии. Пещера, найденная вампирами, а раньше была логовом одной из крупных тварей-аномалии. Возможно, мы ее уничтожили совсем недавно. Важно, что пещера даст нам возможность спрятаться от неизвестного выброса. Ветер на выходе из пещеры начинал завывать все сильнее. Успели. У нас есть примерно от пяти до восьми часов. — А это значит, мы можем отдохнуть и хорошенько перекусить? — полез проводник в свою сумку за припасами. Дружинники не стали ждать дополнительных указаний и достали наши припасы. Рыцари смерти и вампиры отошли ближе к выходу из пещеры, что вызвало лишь усмешку на лице духовника. Что, интересно, он там себе напридумывал? — Почему духовник? — обычно спрашивают намного раньше, — улыбнулся наш проводник, уничтожая приличный кусок сыра. Когда-то занимал не самое последнее место в церковной иерархии. Здесь рядом с аномалией нашел свое призвание. А странники узнали мою историю и теперь приходят делиться своими страхами и просто в поисках житейского совета. Вот и дали прозвище «духовник» или «духовный отец». Странный путь к Богу. Все мои знания, полученные во время прошлой жизни о серьезных религиозных структурах, говорили, что жрецы делятся на несколько типов. Фанатики, приспособленцы, уповающие на некую судьбу, и идейные. Духовник, похоже, принадлежал к последнему типу. Именно они и двигают вперед любую религию. У каждого свой путь, не так ли, боярин?» — твердо выдержал взгляд бывший священник. Вопрос, насколько бывший и в каких отношениях он находится с орденом, закрытие от внутреннего взора может быть одним из ценных даров Бога для высших иерархов. А мой взгляд, после использования заклинаний некромантии, выдержать очень трудно. Да, и мы все должны пройти его до конца. Отсюда появляется вопрос, как церковь относится к аномалии. Пока церковные иерархии не пришли к единому мнению, но отрицать очевидную опасность глупо. Думаю, раз у нас появилось свободное время, его надо провести с пользой. С вашего позволения отдохну немного». Постили мешок под голову, проводник лег там, где был. Неплохой повод, чтобы немного отдохнуть и подумать о том, какая интересная штука жизнь. В ней бывает, что священник становится экспертом по монстрам, а король ночи, ненавидимый жрецами света, пытается помочь им в другом мире остановить вторжение демонов, чья-то злая шутка, и все же мысли порой возвращались к происхождению аномалии. Во всем чувствовалась определенная структура и упорядоченность конструкты и тела толкнули меня на одну не очень приятную мысль рядом раздался резкий хруст камней гром лениво пережевывал камни вздыхая о невозможности выйти на охоту и плотно набить брюха от входа пещеры отделилась кристина и грациозно присела рядом со мной отвернув крышку небольшой фляги она сделала один глубокий глоток и с большим сожалением завернула крышку обратно странное место Ощущая сильное давление в ментальном плане, как будто кто-то хочет перехватить контроль надо мной. Но твои печати верности не дают этого сделать, — негромко произнесла Кристина. Сомневаюсь, что здесь есть мастер-некромант. В другое время мы обязательно бы провели немало исследований природы аномалии, но сейчас у нас немного другая задача. Лучше расскажи, как себя ведут твои подчиненные. Вампиры были очень ценным приобретением для моей свиты. Но, учитывая особую любовь к свободе, за ними необходимо время от времени приглядывать, несмотря на печати верности. — По-разному, — усмехнулась Кристина, вспомнив что-то смешное. — Ребята не совсем привыкли к новому существованию, но я справляюсь. Духовник неожиданно резко поднялся со своего места и выглянул из пещеры. — Вроде бы выброс закончился, можно продолжать путь. — Ждем утра или двигаемся дальше? — спросил проводник. «Мы готовы двигаться дальше. Вряд ли у кого-то после прошлой встречи с Туаремей есть желание провести здесь больше времени, чем необходимо. Деньги вы заплатили хорошие, да и воины явно опытные, поэтому я не против продолжить путь». Быстро проверив свое снаряжение, опытный проводник направился в сторону выхода из пещеры. Снаружи произошли резкие изменения. На фиолетовой траве лежали пульсирующие куколки и огромные яйца. Большого ума не надо, чтобы понять, кто из них вылупится. Очередная стая монстров. Это, я так понимаю, и есть последствия выброса. Духовник лишь молчаливо кивнул, явно вспомнив не самые лучшие моменты своей жизни. После убийства большого количества тварей в четвертом поясе, мы прорубили своего рода коридор, а оставшиеся твари, скорее всего, мутируют или эволюционируют. Интересная система поощрения – Пятый пояс, практически центр аномалии, встретил нас с звенящей тишиной. Земля под нашими ногами сильно изменилась. Появились странные наросты, а цвет травы поменялся на ядовито-зеленый. Буйство красок и растений совсем не радовало взгляд. Осторожно ступая за проводником, мы начали продвижение через аномалию на другую сторону гор. Рыцарь смерти сделал всего один лишний шаг в сторону от тропы проводника, и тут же провалился под землю. Все попытки его вернуть и даже посмотреть внутренним взором глубь глубокого хода не увенчались успехом. «Бесполезно», — нахмурился духовник. «Из пасти корнежора еще никто не возвращался. Двигаемся дальше. Ваш товарищ уже точно находится в ином, более справедливом мире». Словно подтверждая слова бывшего священника, я почувствовал потерю контроля за рыцарем смерти. Переживать высшую нежить до полного уничтожения, и правда надо обладать уникальными способностями. — Плохое место, давно так не боялся, — произнес матерый дружинник за моим плечом. — Аж под жилки трясутся, — поддержал его товарищ. Одно дело умереть в честном бою от стали или из стихии противника, и другое дело быть сожранным под землей неведомой тварью. Продолжая движение, мы чувствовали усиливающееся давление на разум и сосредоточение. Относительно простой смертный без артефактов не протянет здесь долго. Витающее в воздухе напряжение не могло длиться бесконечно долго, и перед нами... В общем, мы издалека увидели новую опасность. Четырехметровый исполин в броне из роговых плит выдал радостные булькающие звуки при виде группы людей и быстро начал двигаться в нашу сторону. «Бежим!» «Нам его точно не убить. Поздно. С другой стороны, путь преградили существа, конечно, не таких огромных размеров, но с куда большей защитой. Костяная броня делала их похожими на древних рыцарей, а длинные тесаки вместо рук обещали немало проблем. «Какие-то сволочи сегодня разворошили сердце, и мы собираем всех стражей», — со злостью произнес духовник. «Решай, боярин, отступаем или бьемся? Альфу еще ни разу не убивали». Уходим. В ближний бой не вступать. Терять бойцов и бессмысленной битве не мой вариант. Дружинники отсекали противника, стараясь сдерживать его на расстоянии. Благо, Альфа передвигался не очень быстро, что его очень сильно расстраивало. «Быстрее!» — оторопливал нас проводник, заметив еще какую-то опасность вдалеке. Двое рыцарей смерти отошли от основного отряда и, подняв мечи, готовились задержать всю увеличивающуюся волну тварей. Решение нежити было довольно неожиданным для меня. Подобный приказ я не отдавал. «Братья выполняют волю богини», — пояснил действие своих подопечных Борисов. «Жаль терять высшую нежить, но жизни тех, в ком бьется сердце, всегда будут на первом месте, а мертвых богиня с радостью примет свои объятия и дарует долгожданный покой. Не будем терять драгоценное время». Духовник никак не прокомментировал наш разговор, Алиш ускорил бег. Через несколько минут я почувствовал, как двое рыцарей смерти перестали быть привязаны ко мне. Терять элитную нежить всегда неприятно, но это дало нам хороший отрыв во времени, и вскоре мы зашли в самый центр аномалии. Не заметить смену пояса было совершенно невозможно. Эпицентр аномалии очень сильно напоминал природный источник силы и поистине невообразимых масштабов, который вибрировал от переполняемой его мощи. Некоторые мысли, что были в моей голове, начали оформляться более четко. Духовник был прав. Подобные изменения не происходят во время выброса большого количества энергии. Это полностью рукотворное явление. Я видел, что бывает в местах, измененных высшей магией. Никаких совпадений. Очередная экспансия. Только кто? Хаосом здесь и не пахнет. Какая-то в этом всем есть извращенная логика. Богиня, куда ты меня направила? Почему неспокойный мир с дворцом, полным миловидных служанок и старинным видным погребом? Какая красота! Кристина во все глаза смотрела на переливы энергии. Посмотрите, правда было на что. Водоворот белоснежной энергии устремлялся к небу, вспыхивая молниями или взрывами на самом верху. Даже жаль, что в этом мире недоступно воздушное передвижение. И нельзя посмотреть, как это выглядит с высоты. Это не группа странников, сполошила все пояса, а чужаки. Духовник указал рукой на отряд рядом с сердцем аномалии. Группа людей в черных комбинезонах яростно отбивалась от стражей. У чужаков была превосходная боевая подготовка и мощная поддержка владеющих. Но вскоре к защитникам сердца подошла помощь. И тут я понял, пора валиться всех ног. Служители. Ужас в голосе нашего проводника не обещал ничего хорошего.